Дорогая Нетти, все, больше я богу не пишу, я пишу тебе. А бог-то куда подевался? спрашивает Шик. Эн-то кто еще такой, говорю я. У ей взгляд стал серьезный. С каких таких пор ты о Боге забеспокоилась? Чертовка такая? говорю я ей. Постой, кашик, говорит. Ну-ка, погоди-ка минуточку, если я не беспокою его день и ночь, как некоторые известные нам особы. «Это не значит, что мне и дела нет». «Да чего хорошего мне он сделал, ты этот бог», — говорю я. Сили, говорит она, остолбеневше, — «он дал тебе жизнь, здоровье и дал женщину, которая любит тебя до смерти». «Ага», — говорю, — «и еще зверски убитого отца, спятившую с ума мать, подонка отчима и сестру, которую я, может, статься, больше не увижу. И вообще». Этот бог, какому я писала и молилась всю жизнь, он мужик и посему такой же, как все остальные мужики. Беспамятный, подлый и мелочный. Ой, миссили, помолчи-ка ты лучше, как бы тебя Господь не услышал! Нехай слушает, говорю. Ежели бы он хоть иногда прислушивался к нищим цветным бабам, то мир был бы не такой помойкой, скажу я тебе. Она стала меня пилить, чтобы я не кощунствовала, а я кощунствую себе сколько душеньки моей угодно. Всю-то у мне было плевать, чего люди обо мне думают, говорю я. Но в глубине души на бога-то мне не плевать. Не все равно, чего он обо мне подумает. А выясняется, он и не думает ничего, сидит там себе и радуется, что глухой. Без бога трудно, конечно. Хыши знаешь, нет его, а как-то без него не спора. Я грешница и не отпираюсь, говорит Шик. На свет родилась, чего еще остается делать? Чего еще остается делать, коли в жизни столько всякого разного есть? Грешникам-то лучше говорю. И знаешь, от чего? Она спрашивает. От того, что не пекутся о боге каждую минутку, говорю. Нет, говорит она, неверно. Мы о нем очень даже печемся. Вот только мы чуем, что он нас любит, и вовсю стараемся, чтобы он радовался, на наше счастье глядя. И ты говоришь, Бог тебя любит, у тебя ни разу ничего для его не сделано. В церковь не хожена, в хоре не пета, пастора не подчевано и все такое прочее. Но, Сили, ежели Бог меня любит, то мне и нет нужды все это делать, ежели, конечно, не захочется. «Я много чего другого могу делать, чего Богу нравится». «Чего это?» — спрашиваю. «Ну, она говорит, я могу просто лежать и любоваться всем вокруг, радоваться, веселиться». «Ну, не знаю», — говорю. «Это уж точно кощунство». Она говорит. Сили, ну ну-ка скажи мне по правде, ты Бога в церкви хоть раз видала?» «Я нет». «Видала толпу народу, и все ждут». Как он сейчас и явится. Ежели я Бога в церкви находила, так с собой принесла. Сдается мне и другие тоже. Люди в церковь ходят делиться Богом, а не искать его там». «У кого есть чем делиться?» — говорю я. «Я таких встречала. Стороной меня обходили, когда я беременная была. И потом, как с мистеровыми детьми мучилась». «Вот именно!» — она говорит. Тут она спрашивает. «Скажи-ка, а какой он этот твой бог?» «Ну уж нет», — говорю, — застеснялась я. «Никто еще у меня такого не спрашивал, и растерявший я. И потом, подозрение у меня имеется, не то у меня понятие. Но куда деваться, да и интересно мне, что Шик скажет». «Ну ладно, скажу, так уж и быть», — говорю. «Большой белый дядька, пожилой». Рост высокий, борода седая, одет в белое, ходит босиком. Глаза голубые, спрашивает. Серо-голубые, холодные, пожалуй, что большие. Ресницы белые, говорю. Она смеется. Ну, чего ты смеешься, говорю я. Ничего смешного нету. А ты думаешь, на кого он похожий? На мистера, что ли? Хрен редьки не слаще, говорит. Я раньше такого же бога представляла, когда молилась. «Коли думаешь, найти бога в церкви силе», — говорит она, — «вот такой белый старикан тебе и явится. Он там живет, потому что...» «Как так?» — спрашиваю. «Да такой он у белых в Библии». «Шик!» — говорю я. «Библию бог написал. Белые тут сбоку припека. «Как так получилось тогда, что он на них похожий? Только крупнее» спрашивает она. «И волос больше. Как вышло, что в Библии все точно так, как у их всегда делается? Будто они всегда главные, а на цветных только проклятия сыпятся. У меня о таком и не думано никогда. «Нетти, — говорит, — в Библии сказано, будто у Иисуса волосы были, как овечья шерсть», — говорю я ей. «Во-во, — говорит, — а приди он в какую не есть нашу церкву, — Ему бы пришлось волосики-то выпрямить, иначе бы его и на порог не пустили. Нашим ниггерам такого бога не надо, у которого волосы мелким бесом. Истинная правда, говорю я. Никак такое невозможно, чтобы Библию читать и думать, будто Бог не белый, Шик говорит. И вздохнула. Как я поняла, что мой Бог белый, и притом мужик, никакого интереса у меня к ему не стало. Ты осерчала, что он твоих молитв не слушает. А мэр хоть одно слово слушает, какое ему цветные говорят? Спроси-ка Софию. Чего мне Софию спрашивать? Знамо белые цветных не слушают. Точка. А Коля слушают, то чтобы приказывать было легче. Слушай сюда, Шик говорит. Вот какая моя вера. Бог внутри тебя. И вообще внутри всех. Ты только родивше. А уже бог в тебе. Кто ищет в то тот и находит. Бывает, оно является само по себе. Даже тебе и искать не надо, коли ты вообще знаешь, чего тебе надо. Многим от этого беда. Скорбеша и погибоша. В дерьме сидят, другим словом. Оно? Я спрашиваю. Ну да, оно. Бог, не он и не она, а оно. А как оно выглядит, спрашиваю. «А никак, — Шик говорит. — На кой ляд ему выглядеть? Картина тебе, что ли? Это такое, что нельзя увидеть по отдельности от всего остального, включая себя самого. «Бог — это все, — говорит Шик. — Вот такая моя вера. Все, что было, есть и будет. И когда ты чуешь это и радуешься при этом, считай, ты нашла его». «Шик, ужас какая красивая бывает, — скажу я тебе». Нахмурила она бровки, во двор взглянула, откинулась в кресле и стала как роза. «Как я с белым стариканом разделалась, — говорит, — первым делом увидела деревья, потом воздух, потом птиц, потом других людей. И вот однажды сидела я, тихая и несчастная, как дитя без матери, и пришло оно ко мне. Чувство пришло, будто я не отдельная от мира» а наоборот — часть всего. Мне казалось тогда, ежели дерево срезать, у меня на руке кровь выступит. Я заплакала и засмеялась, и стала по всему дому носиться. Я сразу поняла, чего это такое. Когда оно приходит, тут не ошибешься «Это как «сама знаешь что», — говорит она, и сбоку по ноге меня поглаживает. «Шик», — говорю я. «Ага», — говорит. Бог любит всякие такие штуки. Им же они и сделаны, среди прочего добра. Когда знаешь, если что Богом сделано, то удовольствие больше получаешь. Расслабься и плыви, куда тебя несет, и хвали Бога, что у тебя есть радость». «А что, по Богу-то это прилично?» «Ага», — говорит она, — «Бог же сам все и сделала». «Слушай, Бог любит все, чего ты любишь» и еще кучу других вещей, какие ты не любишь. Но больше всего Бог любит похвалы. «Так, по-твоему, оно тщеславное?» — спрашиваю я. «Не, — она говорит, — не тщеславное. Просто ему хочется, чтобы нам было хорошо. Оно злится, ежели мы, скажем, идем по полю и не замечаем пурпурных цветочков среди травы. А чего оно делает, когда оно злится на нас?» «А, что-нибудь новенькое для нас придумывает. Люди считают, будто главное Богу угодить, будто это для него самое главное. Хотя любому дураку понятно, что оно само нам изо всех сил угодить старается». «Да», — говорю я. «Да», — она отвечает. «Устраивает нам всякие маленькие приятности, когда мы меньше всего ждем. «Так ты говоришь, оно хочет любви, как в Библии?» ну да силе шик говорит а что не хочет любви мы то сами как себя ведем цветы дарим песни поем танцуем глазки строим чтобы нас любили ты замечала ли как деревья стараются чтобы на них внимание обратили только что не ходят сидим мы шик и о боге беседуем только я еще как в тумане Старикана Белого все пытаюсь из головы своей вытурить. Так я с ним носилась, что его творение времени не было рассмотреть. Колоски, как это оно такие придумала? цвет пурпурный, откуда такой взялся, цветы полевые, ничего не видела. А теперь глаза открыла и поняла, что я за дура супротив любой травинки у меня в огороде мистер ничто нет все таки не совсем энто как шик говорит коли хочешь хоть что нибудь увидеть в мире надо мужика из глаза своего вынуть весь вред от мужика шик говорит он тебе и на пакете с крупой и по радио и в собственных мыслях Он хочет, чтоб ты думала, будто он все и везде. А стоит только начать так думать, готово дело. Ты уже думаешь, будто он бог. Да нет же, ты когда молишься, и вдруг мужик у тебя перед глазами начинает маячить. Скажи, чтобы убирался сию минуту, — говорит Шик. А вместо него вообрази воду, цветы, ветер, камень большой вообрази. Не так-то это просто, скажу я тебе. Столько времени он мне глаза мозолил, что и не думает исчезать. Еще и угрожает громом, молнией, потопом и землетрясом. Дерусь я с ним, даже молиться некогда. Как только представлю камень, тут же в его швыряю. Аминь. Дорогая Нетти, я сказала Шик, больше богу я не пишу опишу тебе дак она смеяться стала Нет, те же нас никого не знает», — говорит мне будто я ничего не понимаю которую мэрову прислугу ты -то видела тогда это наша софия еще сумки до да авоськи несла за белой помнишь тогда в городе софия харпа жена сынка мистерова как она мэровой то жене нагрубила да мэру пороже съездила ее в полицию забрали Она сперва в тюрьме сидела, в прачешной там работала, да загибалась потихоньку. А после мы ее в мэров дом прислугой пристроили. Жила она в маленькой клетушке под их домом, но все лучше, чем в тюряге. Мух много, да не крысы. В общем, держали они ее одиннадцать лет с половиной, да и отпустили на шесть месяцев раньше срока за хорошее поведение. И, наконец, она домой смогла вернуться. Старшие ее дети уже семьями обзавелись да разъехались кто куда, а младшие ее теперь не признают. Думают, она какая-то чудная, старая и слишком уж носятся с белой девчонкой, которую она вырастила. Вчерась мы все обедали в Одессинном доме. ем-то которая Софиина сестра. Она всех ее детей вырастила — Ну так вот, значит, она, муж ее Джек, Харпова мышка и сам Харпа, и мы. София сидит, притуливши на углу огроменного обеденного стола, будто другого места ей не нашлось. Дети мимо неё шныряют, словно и нет её вовсе. Харпа и мышка друг с другом, как старая семейная пара. Дети Софии на Одессу мамой кличут, а мышку — тётей. Софию зовут Мисс. Только Харпова с мышкой малышка Сюзи Кью и привечает Софию. Сидит, нас упротив ее, и глаза на ее таращит. «Поели мы?» Тут Шик стул отодвинула, сигарету закурила и говорит, «Друзья мои, хочу вам кое-чего сказать». «Чего?» — Харпа спрашивает. «Уезжаем мы», — Шик говорит. «Да?» — Харпа говорит, а сам за кофейником тянется, — И на Грейди посматривает. «Мы уезжаем», — Шик опять говорит. Мистер сидит словно по башке стукнутый. Он всегда такой, когда Шик объявляет, что ей ехать надо. Поежился, брюхо себе почесал, потом мимо ее уставился, будто никаких слов и не сказано. Грейди говорит, «Люди вы, конечно, хорошие, соль земли и все такое, да ничего не поделаешь, надо двигать». Мышка молчит, в тарелку свою уткнувши. Ну и я молчу. Жду, когда сырбор начнется. начнётся. «Сили едет с нами», — Шик говорит. Мистер резко голову выпрямил. «Чего ты сказала?» — говорит. «Сили едет со мной в Мемфис», — говорит Шик. «Только через мой труп», — мистер говорит. «Это как тебе угодно», — Шик отвечает, не дрогнув. Мистер со стула было приподнялся, на шик посмотрел и назад уселся. Ко мне повернулся. «Я-то думал, ты, наконец, успокоилась», — говорит. «Чего теперь неладно?» «Пёс ты шелудивый, вот чего!» — говорю я. «Давно пора с тобой распроститься и двинуться навстречу новой жизни, и твой труп будет мне ступенькой в будущее». «Чего ты сказала?» — он спрашивает остолбенев. Все за столом рты разинули. «Ты отнял у меня мою сестру Нетти», — говорю я. «Единственную на всем белом свете, которая меня любила». Мистер тужится чего-то сказать. «Но-но-но-но!» Похоже, будто мотор затарахтел. «Нетти с моими детьми домой едут», — говорю я. «Как она приедет, уж мы тебе задницу-то начистим». «Нетти с твоими детьми», — мистер говорит. «Ты, кажись, спятила?» «Да, мои дети», — говорю. «И хорошие дети. В Африке выросли, где хорошие школы, свежий воздух и спорт. Не то что твои дураки, без отцовской опеки до да заботы выросшие». «А ну-кася, постой!» — Харпа говорит. «Чёрта лысого я буду тебе стоять», — я говорю. Вот ты, ежели б ты Софию не гнобил, разве же ее белые бы сцапали?» София аж на несколько минут жевать перестала от моих слов. Это вранье, Харпа говорит. Доля истины в этом есть, София говорит. Все на нее обратились, будто впервые ее за столом приметили, будто голос из могилы раздался. Поганые вы были дети, все до одного, я говорю. «С вами не жизнь была, а каторга, и ваш папаша туда же жук навозный!» Мистер размахнулся было ударить меня, да я навстречу его на ладони складной ножик сунула. «Ах ты, сука!» — он говорит. «Что люди скажут, как узнают, что ты в Мемфис укатила, будто у тебя дома нет?» Шик говорит. «Альберт, ты хоть думаешь, что говоришь? Почему бабе должно быть дело до того, что люди скажут?» Это для меня тайна, покрытая мраком». «Ну как же?» — Грейди говорит, чтобы разрядить обстановку. «Вам мужика будет не заполучить, если разговоры пойдут». Шик на меня взглянула, и мы с ней хихикнули. Потом и вовсе засмеялись. Тут и мышка похохатывать начала. За ней София подхватила. «Сидим мы и смеемся». Шик говорит. «Ну и фрукты». Мы только можем выдавить из себя. Ага, по столу ладонями хлопать и слезы с глаз оттирать. Харпа на мышку посмотрел. Ну-ка, заткнись-ка, говорит ей. Дурная примета для вашего бабского племени над мужчинами смеяться. Ладно, она говорит. Села прямо, поглубже вздохнула и рожу состроила серьезную. Потом он на Софию посмотрел. Ей хож бы что. Она смеется. «Я наперед лихо-то хватило», хватила, говорит. «Могу теперь и че погроб жизни смеяться». Харпа посмотрел на нее и взгляд у его стал, как тогда, когда она Марии Агнессе зуб выбила, и будто искорка над столом пролетела. «Подумать только», — он пробормотал. «И у меня шесть детей от ентой сумасшедшей бабы». «Пять», — она говорит. Он аж онемел, даже не завопил. «Чего ты сказала?» Сразу на младшую посмотрел девчонку вредную, шкодную, угрюмую и такую упрямую, что жизнь ей пока еще пообломает. Он в ей души не чает, однако. Имечко ей — Генриетта. «Генриетта», — он говорит. Ш «Что?» — она отвечает, с радио кого-то изображает. Чего она не скажи, он в толк не может взять, как это понимать. «Поди принеси мне стакан воды похолоднее», — он говорит. Она не с места. «Пожалуйста», — он говорит. Она пошла за водой, принесла, у его на тарелке поставила и в щеку его клюнула. «Бедный папочка», — говорит, — и на место села. «Я тебе ни копейки не дам из своих денег», — мистер говорит мне. «Ни ломаного гроша!» Я хоть раз денег просила», — я говорю. «Я у тебя никогда в жизни ничего не просила, даже жениться на мне». «Стоп», — Шик говорит, — «это еще не все. Со мной еще кое-кто едет. Пусть-ка тоже поучаствует. Что эта силе одна отдувается?» Все на Софию посмотрели. «Она одна тут непристроенная, в телеге пятое колесо». «Нече на меня смотреть», — София говорит. И в глазах у нее написано А «Пошли-ка вы все к ядрене в фене, раз такое про меня подумали». Взяла оладью и покрепче в стуле уселась. Один раз достаточно взглянуть на нее, большую, крепкую, сидеющую, большеглазую, и ясно, лишних вопросов лучше не задавать. «На всякий случай, чтоб понятно было», Она говорит, я у себя дома. И точка. Сестра ее Одесса к ней подошла и обняла ее. Джек поближе придвинулся. Конечно, ты дома, Джек говорит. Мама плачет, кто-то из Софийных детей спрашивает. И мисс София тоже, другой ее ребенок отвечает. София все быстро делает и плачет тоже быстро. Так кто едет? Она спрашивает. Все молчат. Тихо стало. Слышно, как в плите уголья гаснут и рассыпаются в пепел. Наконец мышка из-под своей челки выглянула. Я, говорит, еду на север. «Чего?» — Харпа говорит. Он так удивился, аж заикаться начал, совсем как его папаша. Такие звуки издает, даже не изобразить. «Я хочу петь!» говорит мышка. Петь, говорит Харпа. Ну да, говорит мышка, петь! Я на людях не пела с тех пор, как и Аланта родилась. Дочки ей на имя и Аланта, а кличут Сюзикью. А с какой стати тебе на людях петь, как и Аланта родилась, Али я тебя не содержу? У тебя все есть, чего тебе надо. Мне петь надо, мышка говорит. «Слушай, мышка», — Харпа говорит, — «в Мемфис ты не едешь, и дело с концом». «Мария Агнесса», — мышка говорит. «Мышка, Мария Агнесса, какая разница?» «Большая», — мышка говорит, — «когда я была Мария Агнесса, я пела». Тут в дверь тихонько постучали. Одесса с Джеком переглянулись. «Входите», — говорит Джек. В дверь просунулась... Тошенькая маленькая белая женщина. «Ах, вы обедаете», — говорит, — «извините». «Ничего-ничего», — Одесса говорит, — «мы уж почти пообедавши. Заходите да к столу присаживайтесь, еды полно. А если хотите, я вам на крыльце накрою». «О, господи», — говорит Чик. Женщину зовут элинор Джейн. София у нее работала. Она стоит и озирается по сторонам. Как София увидела, вздохнула с облегчением. «Спасибо тебе, Одесса, — говорит. Я не голодная. Я к Софии пришла». «София, — говорит, — можешь на минуточку на крыльцо выйти. Мне поговорить с тобой надо». «Хорошо, мисс Элинор, София отвечает. Из-за стола вылезла и на крылечко к ей пошла. Через минуту слышим, мисс Элинор носом шмыгает» а вскоре и по-настоящему реветь начала. «Чего это с ней?» — мистер спрашивает. Генриетка говорит. «Проблемы!» Про — опять кого-то с радио изображает. Одесса плечами пожала. «Она всегда в расстройстве», — говорит. «Пьянство в семье», — Джек говорит. «Мальчишку сына ее из университета то и дело выгоняют. Он пьет, сестру обижает» с женщинами гуляет, ниггеров травят, И это еще не все. «Куда уж больше», — шик говорит, — «бедная София». София скоро к нам вернулась и опять за стол уселась. «Что случилось?» — Одесса ее спрашивает. «Дома у их беда», — София говорит. «Ну что, идти тебе надо?» — Одесса спрашивает. Ого, София говорит, — «прямо сейчас». Я ворочусь, как детей спать укладывать». Генриетта спросила, можно ли ей пойти спать. «Живот болит», — говорит. Дочка Харпова и Мышкина к Софии подошла, голову задрала и смотрит на нее. «Ты уходишь, мисс София?» — спрашивает. София ее на коленке к себе усадила и говорит. «София на поруках. Софии надо хорошо себя вести». Сьюзи Кью положила голову к Софии на плечо. «Бедная София!» — говорит, точно как Шик. «Бедная София!» «Мария Агнеса, милая Харпа, — говорит, глянь-ка, как Сюзи Кью Софию полюбила!» «Ну да, — мышка говорит, — дети знают, что хорошо, что нет!» Взглянула на Софию, и они друг другу улыбнулись. «Пой себе на здоровье!» — София говорит. Я за малышкой присмотрю, пока ты в отъезде. «Присмотришь?» — мышка говорит. «Присмотрю, не волнуйся», — София говорит. «И Захарпа тоже», — мышка говорит. «Пожалуйста». «Аминь». Дорогая Нетти, ты сама знаешь, где мужик, там и беда. Пока мы ехали до Мемфиса, от Грейди покоя не было. Как мы не пересаживались, он все норовил к мышке присоединиться. Куда она не севши, туда и он. Как настал его черед вести машину, покуда мышик дремали, он рассказывал мышке про жизнь в северном Мемфисе штат Теннесси. «Я заснуть толком не могла от ивонной болтовни. Все про клубы, да про тряпки, да про сорок девять сортов пива. Столько про выпивку говорил» что мне все время по нужде хотелось. Приходилось с дороги съезжать, до кустики искать подходящие. Когда я собиралась, мистер делал вид, что ему и дела нет до моего отъезда. Все равно вернешься, говорит. Таким бабам на севере нечего делать. У шик талант, говорит, она петь умеет. У ей шик есть, она с кем угодно поговорить может. У ей внешность, видная она. «А ты-то чего из себя представляешь? Некрасивая, тощая. Фигура у тебя неказистая. При людях боишься рот раскрыть? В Мемфисе тебе один удел — быть шиковой прислугой, горшок за ей выносить, ну и еще, может, еду готовить. Хоть кухарка из тебя хреновая. В янтом доме порядка не было с тех пор, как мою первую жену похоронили. А замуж выйти — Такого дурака еще надо поискать, чтобы на тебе женился. Ну и что ты будешь делать? На ферму в батрачке наймешься, что ли, или уж палы таскать на железной дороге? Еще письма были, спрашиваю. Чего, говорит? Ты слышал, говорю. Еще письма были от Нетти. А коли и были, я тебе бы их все равно не дал. Вы с съели одного поля ягода. С вами по-людски а вы как бешеные на людей кидаетесь. Я проклинаю тебя, я говорю. Как это понимать, он спрашивает. Покуда не перестанешь делать мне зло, все, чего ты не коснешься, будет рассыпаться в прах. Он смеяться стал. Да кто ты такая, чтобы проклинать, он говорит. Ты только посмотри на себя. Черная, нищая, некрасивая, да еще баба. Черт, побери, да ты вообще никто!» «Пока ты не будешь поступать честно по отношению ко мне, — говорю, — ничего у тебя хорошего в жизни не будет. Я ему прямо так и сказала, будто на меня наитие какое сошло. Мне и правду почудивше было, будто ветки деревьев мне эти слова нашептали. «Вы только посмотрите на нее, мистер говорит. Мало я тебе, видать, поддавал». Все твои побои тебе вдвойне отплатятся, говорю я. Молчи лучше, мои слова теперь не от меня исходят. И действительно, кажется, стоит мне рот раскрыть, будто ветер мне на язык слова метёт. Вот чёрт, он говорит, надо было тебя под замок посадить и выпускать только работать. Ты сам будешь гнить в темнице, которую ты мне уготовил, говорю. Тут шик к нам подошла, раз только на меня взглянула и говорит Силе! Затем к мистеру повернулась. Прекрати, Альберт, говорит ему, больше ни слова, ты только себе хуже сделаешь. Я ей сейчас рогата пообломаю, мистер сказал и ко мне подскочил. Пыльный бес тут влетел на крыльцо и наполнил мне рот землей. Земля сказала: Все, что ты делаешь мне, уже сделано тебе. Тут чую Шик меня трясет, Сили-сили, говорит. И я пришла в себя. Да, я нищая. И уж точно черная, Может быть, некрасивая. И что верно, то верно. Не умею готовить, объявил голос всему сущему. Но я есть. Аминь, говорит Шик. Аминь. Дорогая Нетти, Расскажу-ка я тебе, как мне живется в Мемфисе. У Шик большущий дом, крашенный розовым, на амбар похожий. Только наверху, вместо сена, спальни и туалеты, и широкая зала, где Шик репетируется со своими музыкантами. Вокруг дома много земли, всякие статуи и фонтан у входа. Статуи людей, которых я видом не видывала и слыхом не слыхивала. И еще слоники и черепахи, куда ни глянь. Есть большие, а есть поменьше, какие в фонтане, а какие под деревьями. Черепахи и слоники. В доме тоже. На занавесках слоники, на покрывалах черепахи. Шик меня поселила в большую комнату с окнами на задний двор и речку. «Знаю, знаю, тебе утреннее солнышко подавай», — говорит мне. Ейная комната на супротив моей, на теневой стороне дома. Она работает допоздна, спит тоже допоздна. У ей в спальне нет ни слоников, ни черепахов. Правда, всякие другие диковины кое-где наставлены. Она спит на шелке от да, атласе. А кровать у ей круглая. «Я вообще хотела построить круглый дом», — она говорит. «Но все стали вопить, я с ума, мол, сошла». В круглом доме окон мол не сделать, а я все равно мечтаю в один прекрасный день. И показала мне рисунки. На рисунках большой круглый розовый дом, как фрукт какой. В нем окна и двери все как положено, и много деревьев. Из чего он, спрашиваю. Из глины, она говорит. Хотя я и против бетона не возражаю. Можно будет сделать формы и заливать в их бетон. А как он застынет, формы те разбить, достать части и присобачить их друг к другу клеем. Вот тебе и дом готов. Мне и нынешний нравится, я ей говорю. Ян тот нарисованный, что это больно мал. Да, нынешний тоже неплох, говорит Шик. Но просто как-то странно, везде углы. Если бы я была квадратная, то, может, оно и ничего бы было. Стали мы с ей о домах говорить. Как их строить, какое дерево беруть, чего вокруг дома можно сделать. Я села на кровать и нарисовала вокруг ее бетонного дома что-то вроде деревянного фарточка, чтобы было на чем посидеть, если в доме прискучило, говорю. «Верно», — она говорит, — А давай еще навес приделаем для тени. Она взяла карандаш и пририсовала навес. Здесь будут клумбы, говорит, и пририсовала клумбы. А в их герань, говорю я, и нарисовала герань. А здесь каменные слоники, она говорит. А сюда пару-тройку черепах, я говорю. А как мы будем знать, что ты тут тоже живешь, она спрашивает. Уток давай, я говорю. Как мы дом закончили, он уже не то летал, не то плавал. Никто не умеет готовить, как шик, когда на ее находит такое желание. С утра она подымается и идет на рынок. Покупает только свежее, прямо с грядки. Вернувшись домой, на ступеньке усядется, горох лущить или орехи пеканы колоть, или рыбу чистить, или что там еще у ей с рынка притащено. И про себя песенку мурлычит. Потом поставит на плиту за раз все кастрюльки и радио включит. К часу дня все готово, и она нас кличит к столу. А тут и ветчина, и зелень, и курица, и лепешки, три с фасолью в соусе, окро и арбусом в маринаде, карамельный торт и черничный пирог. Мы едим в волю и попиваем сладкое вино до да пива. А после мы с Шик идем в ее комнату и заваливаемся на кровать, чтобы еда улеглась. У ей прохладно и сумрачно, а кровать мягкая и уютная. Мы лежим в обнимку. Иногда шик газету вслух читает. В новостях сплошной кошмар: драки до да ругань, до да выливания помоев. О том, чтобы мир наладить, даже никто не заикается. Все с ума посходивши, шик говорит как тараканы в банке. Такое долго не подержится. «Слушай», — говорит мне, «вот, к примеру, строят плотину и затопят землю, на которой индейцы жили спокон веков. А вот «Ента» кино снимают про мужика, который баб убивал. И тот же актер будет играть священника. А ты только посмотри на те туфли. Да разве они для ходьбы сделаны? Надень-ка их, и будешь об одном мечтать как бы до дома дохромать». «А что ты думаешь, они сделали с этим типом, который китайскую пару до смерти избил?» «Ничего!» «Ну, говорю, есть же и хорошее». «Ага», — говорит, — и страницу переворачивает. Мистер и миссис Хафлмайер объявляют о бракосочетании своей дочери Джун Сью. Семья Моррисов с шоссе устраивает прием для общины епископальной церкви. Миссис Херберт Иденфейл Ездила в Адерондыки навестить свою больную мать, миссис Джеффри Худ, вдову. «Пожалуйста, тебе. У всех счастливые рожи», — Шик говорит. «Румяные да щекастые. И широко раскрытые невинные глаза. Будто и понятия не имеют, что там такое творится на первой странице. Только люди-то те же. Они и творят». Вскоре обед съеден... Частота в доме наведена, и Шик опять берется за работу. А это значит, еда по боку. И сон тоже. Шик пропадает в поездках неделями. Приезжает, глаза мутные, дыхание поганое, растолстевшее и как будто засаленное. В дороге-то ей и помыться толком негде, особенно волося «Давай-ка я с тобой буду ездить», — я ей говорю. одежку твою гладить» и за волосьями твоими следить как раньше когда ты ухар попела не она говорит это она перед белой публикой из себя изображает со мной она вся как на ладони нет говорит ты мне прислуживать не будешь не для того я тебя в мемфис привезла а для того я тебя привезла чтобы любить тебя и помочь тебе на ноги встать «Нынче вот она опять, на две недели уехавшая а мы с Грейди и Мышкой своими делами занялись. Мышка по клубам ездит, Грейди ее возит. Плюс к тому он грядки развёл на заднем дворе. Я сижу в столовой и шью одни портки за другими. У меня порток теперь, всех на свете цветов и размеров. Как мы дома начали шить, так мне с тех пор и не остановиться» я беру разные ткани меняю расцветки меняю фасоны карманы такие досяки да в талии так да эдак штанины то одни то другие у меня столько штанов нашито что шик меня дразнить начала если бы я только знала тогда во что все это выльется говорит и смеется штаны на стульях И на дверках горки с фарфором, выкройки и обрезки ткани на столе и на полу. Она, когда мой возвращается, меня целует и спрашивает, сколько тебе нужно денег на эту неделю. И вот однажды я сшила идеальную пару брюк. Конечно, для моей шоколадной. Из мягкого темно-синего джерси в красную крапинку. Самое в них хорошее, они ужас какие удобные. В поездках Шик ест всякую дрянь, да еще и пьет. Вот брюха у ей, все время ей раздувши. А эти брюки скрадывают толстый живот и притом сидят хорошо. В дороге одежда вечно жеваная, поэтому брючки мягкие и почти не мнутся. Рисунок у их такой, что они всегда как новенькие. Книзу они расклешенные, и захотишь и в них выступать, то и туда тоже можно а как она их наденет, просто глаз не отвести. «Мисс Сили", она мне говорит, — «кто сравнится с тобой?» Я глаза потупила, а она бегает по дому и во все зеркала смотрится. Да как бы она ни выглядела, все равно хороша. «Сами знаете, безделье-то до чего доводит», — говорю я, пока она хвастается перед Грейди и мышкой своей обновкой. Сижу, бывает, да думаю, что мне дальше по жизни делать. А руки, глядь, сами к шитью тянутся. Тут и мышка глаз положила на одни брючки. «О, миссили», — говорит, — «можно мне вот енти примерить?» Она выбрала штанишки цвета заката, оранжевые с серыми разводами. Как она их надела, Грейди так на нее уставился, будто съесть готов в ту же минуту. Шик перебирает куски ткани, которых у меня везде развешано. Все ткани богатые, на ощупь приятные и на цвет красивые. «Это тебе не дермантин, с которого мы, помнишь, начинали», — Шик говорит. «Тебе надо Джеку пару сшить на память». Себе в убыток она это сказала. Всю следующую неделю я по магазинам шастала да деньги тратила. Да сидела и в окно смотрела — Джековы брюки представляла. Джек высокий, говорит мало, добрый, любит детей, жену уважает Одессу и всех ее сестер амазонок Если ей чего надо, он всегда рядом, без лишней болтовни. Это главное. А потом я вспомнила, как он раз до меня дотронулся. Мне показалось, будто у него на пальцах глаза. Будто он меня всю узнал — хотя лишь тронул пальцем руку у плеча поняла я какие егонные брюки должны быть конечно из верблюжьей шерсти мягкие и крепкие с большими карманами чтобы детские сокровища хранить камушки всякие веревочки до да монетки чтобы стирались легко и поуже чем шиковы мало ли ребенка догонять коли на дорогу выбежит или еще какое озорство учинит и чтобы их можно было у камина растянуться да Одессу обнять и еще я все думала и думала про джековые брюки все кроила дошила шила до кроила да и шила и отправила только отослала Одесса пишет мол ей тоже брюки хочется Шик требует еще две пары такие же как первая и весь ее оркестр просит по паре. Где она не поет, оттуда тоже брюки заказывают. Я глазом не успела моргнуть, как по уши в работе. Как-то Шик приходит домой, а я ей говорю, «Знаешь, я шить люблю, но надо же мне и о пропитании подумать. Отвлекает меня шитьё, Янта». Шик смеется. «Давай-ка, — говорит, — поместим объявление в газетах». И цену повыше заломим. И давай-ка мы тебе столовую отдадим под швейный цех. А еще давай-ка наймем тебе парочку другую баб, чтобы резали, дострочили. Да а ты бы сидела до да фасоны, придумывала. Ты что, не видишь, у тебя же ремесло в руках? Ты, девушка, теперь пределе. Нетти, я нынче тебе штанишки взялась шить, чтобы тебе в Африке не жарко было. Белые, тоненькие и мягкие. Пояс на шнурке, и не надо будет тебе теперь лишнее на себя надевать. Я их руками буду шить, каждый стежок с поцелуем. Аминь. Твоя сестра Сили. А о штаны для народа с безграничной ответственностью. Улица Шикэвери, Мемфис, Теннесси. Дорогая Нетти, я такая счастливая. У меня в жизни есть любовь, у меня есть работа, у меня есть деньги, друзья и свободное время. Ты живая и скоро приедешь с нашими детишками. Шить мне теперь помогают Джирин и Дарлин. Они близнецы. Не замужем мы никогда не были. И обе обожают шить. Плюс ко всему Дарлин учит меня культурно говорить. Говорит, их не, нельзя говорить, никуда не годится. Не культурно, говорит, надо говорить их, а то тебя все за дуру будут держать. Цветные будут думать ты деревенщина, а белые смеяться будут. А мне-то что, говорю, у меня и без того все хорошо. Она твердит, мол, еще лучше будет. Ха, лучше будет, коли я с тобой опять свяжусь. Да ей того не говорю. Стоит мне что-нибудь так сказать, она ко мне пристает, пока я правильно не скажу. Мне уж кажется, будто я вообще ничего не соображаю. Только мысль в голову придет, я начинаю думать, как бы так ее сказать без ошибков, и она уходит. А стоит оно того, я спрашиваю. Она говорит, что стоит. Принесла мне охапку книжек, белые сочинили, про собак и про яблоки. «Что мне за дело до собак, думаю я?» Но она не отступает. «Подумай, как Шик будет радоваться, когда у тебя образование прибавится», — говорит мне. «Ей не стыдно будет тебя в люди вывести?» «Шик и так не стыдно», — я ей говорю. Она, однако, не верит. Однажды спрашивает Шик, когда то домой приехала, «Правда лучше будет, если Силе правильно говорить научиться. Шик говорит... «По мне так пусть хоть на пальцах объясняется!» Заварила себе травяного чая и принялась болтать про горячие масляные припарки для волос. «Я не мешаю, Дарлин. Нехай учит. Бывает, я даже думаю про собак да про яблоки. А бывает, что нет. И все таки надо быть полным дураком, чтобы речь свою ломать, супротив своей природы. Все равно она милая, Янта Дарлин, и шьет хорошо». И потом надо же нам о чем то говорить, пока мы делом занимаемся. Нонче шью брюки для Софии. Одна штанина пурпурная, а другая — красная. Я представляю, как София наденет эти штаны и прыгнет до небес. Аминь. Твоя сестра Сили. Дорогая Нетти, шла я до Харпова с Софией дома. И чудилось мне, будто я опять в прошлую свою жизнь попавший. Вот только дом у них новый, большой. Да и я другая, не похожая на ту прежнюю. Иду, она мне темно-синие брючки и белая шелковая блузка приличного вида. На ногах маленькие красные туфельки без каблуков, в волосах цветок. Иду себе мимо мистерова дома, а он на крыльце сидит, меня не узнает. Только собралась постучать в дверь. Слышу, в доме что-то грохнуло, будто стул упавший. Слышу, ругаются. Харпа в голос говорит, «Где это слыхано, чтобы бабы гроб несли? Я только то и хотел сказать». «Ну, — София говорит, — ты сказал, чего хотел, и отдохни». «Я понимаю, она твоя мать», — Харпа говорит, «но все ж таки». «Так ты собираешься нам помогать или нет?» София спрашивает. «Ну, на что это будет похоже?» — Харпа говорит. «Три большие толстые бабы гроб несут, вместо того, чтобы дома сидеть да куру жарить». «С другого бока братья будут идти,» — София говорит. «Им что, дрова, что ли, колоть, по-твоему, вместо того, чтобы гроб несть?» «Так принято, чтобы мужчины тяжелую работу делали, женщины слабые», — Харпа говорит. Так думают, во всяком случае. Как говорится, женщины слабый пол, им себя трудить не положено. Поплачьте, ежели хочется, не надо только не в свое дело лезть. Надо не в свое дело лезть, София говорит. Умер человек, я и поплакать могу, и гроб понести, и себя при этом не утруждать. Что я и сделаю, будешь ты нам помогать с едой и поминками или нет? Тихо стало. Тут Харпа говорит, мягко так. Ну почему ты такая, а? Почему тебе надо завсегда на своем настоять? Я даже твою мать однажды спрашивал, когда ты в тюрьме сидела. Ну и чего она сказала, София спрашивает. Сказала, что ты, мол, думаешь, по-твоему-то не хуже, чем по чьему-то другому. Плюс это по-твоему. София засмеялась. Я понимаю, что не ко времени, но все равно постучала. О, миссили! София говорит, дверь распахивая. Да как хорошо же ты выглядишь, правда, Харпа? Харпа уставился на меня, будто в первый раз увидел. София меня обняла и чмокнула в скулу. А где мишик? спрашивает. Она в отъезде, говорю. Она очень горевала, что твоя мама умерла. Чего же поделаешь? София говорит. Мамочка у нас всем опора была. «Никогда не сдавалася. Если есть на том свете воздаяние, она теперь в раю». «Как дела, Харпа?» спрашиваю. «Все кушаешь?» Засмеялись они с Софией. «Сдается, мне Мария Агнеса нынче тоже не приедет», — София говорит. «Она гостила месяц назад. Ты бы видела ее и Сюзи Кью». «Не, не приедет», — говорю. «Она постоянную работу нашла». Поет в двух, не то, трех клубах в городе. Народ на ее валом валит. Сюзик Юж так ей гордится, так гордится, говорит София. Не наслушается, как она поет. Духи ее обожает, платье ее тоже обожает, и шляпки до да туфли ее примерять тоже обожает. А как она учится, спрашиваю. Отлично, она же умничка а как перестала за мамой своей шибко скучать и дошло до ее что я генретина мама так и пришла в норму она генретку то любит а как генриетта ох чертова девка софия говорит чуть что сразу трам тарарам устраивает вырастет пройдет может ее папаше сорок лет понадобилось чтобы помягчать малость он своей родной маме бывало я не давал «Видите с ним?» — спрашиваю. «Да не чаще, чем с Марией Агнессой», — София говорит. «Какая-то она не такая стала. Мария-то Агнесса», — Харпа говорит. «А именно?» — спрашиваю. «Даже не знаю, как и сказать. Уму у ей будто гуляет где. Говорит, словно пьяная, озирается все время, будто Грейди ищет. А нашу они курят, вот что», — говорю я. А наша Харпа спрашивает: это что еще за хреновина такая? Штука такая для поднятия настроения, говорю я. Видения тоже от ее бывают и полежать хочется. Только ежели много курить, спятить можно. Будто заблудившись ты и ухватиться тебе надо за кого, не на то. Грейди эту штуку на заднем дворе растит. В жизни ни о чем таком не слыхивала. София говорит. «Оно как, в земле, что ли, растет? «Ну да, говорю, как сорняк. У Грейди пол-акра засажена». «И какое оно вырастает?» — Харпа спрашивает. «Выше меня, говорю, и пышное». «И какую же часть они курят?» «Листья, говорю». «И что, они все пол-акра выкуривают?» — спрашивает. «Да не, смеюсь я. Грейди-то, почитай, почти все продает. Это сама пробовала, он спрашивает. Ну да, говорю. Он скручивает горки и продает по 10 центов за штуку. Только от них дух плохой во рту становится. Да, вы никак попробовать хотите. Коли потом не свихнемся, София говорит. Тут и по-нормальному-то жизнь собачья. Это как виски, говорю я им. Главное не зевать и смотреть, чтобы оно тебя не перегнало. А прокинуть рюмку-другую — чего ж тут плохого? А вот если без ентова дела уже никак, тогда худо. «И много ты куришь?» — Харпа спрашивает. «Неужто я на похожа?» — спрашиваю я. «Я курю, когда мне с Богом поговорить надобно или любовью позаниматься. Да последнее это время мы с Богом и без дури хорошо с этим делом справляемся». «Миссили?» — София говорит в конфузе. Не бойся, дорогая, я в порядке, бог-то меня поймет. Глядишь, мы уже за кухонным столом сидим, цигарки запалившие, и я им показываю, как затягиваться надо. София задыхается, Харпа дымом давится. Скоро София говорит, что за звук такой чудной, у раньше не было его, будто гудит чего. — Чего гудит? — Харпа спрашивает ее. — Послушайте-ка, — она говорит. Мы замерли. И точно слышим у. у Откуда оно? София спрашивает. Пошла на улицу, выглянула. Ничего подозрительного. Гул громче стал. У Харпа из окна посмотрел. Обстановка нормальная, говорит. Все равно гудит У-у. Кажись, я знаю, чего это говорю. Чего? Они спрашивают. Все, говорю я. Да, они отвечают. Твоя правда. О-хо-хо, говорит Харпа на похоронах. Вот и амазонки. С братьями со своими, я ему в ответ шепчу. Их как назовешь? Не знаю, говорит. Они-то трое всегда за сестер горой стояли. Куда сестры, туда и они. Как их не жена такое терпят. Вышагивают они, вся церковь трясется. Прошли вдоль рядов и опустили свою мать перед кафедрой. Народ кругом, кто глаза вытирает, кто платочками обмахивается, кто на детей своих поглядывает, чтобы не бедокурили, и никто на Софию с сестрами внимания не обращает, будто всю жизнь так и было. За что я этот народец я и люблю. Аминь.